Потала. Долгое время Тибет оставался для многих нереальным местом на Земле, а загадочным и таинственным мифом. На протяжении нескольких веков эта страна была терра инкогнита и для отдаленных от нее государств, и даже для соседних народов. По пальцам можно пересчитать Китайских монахов, посетивших далекий центр северного буддизма. Католических священников-миссионеров, отправлявшихся в Лхасу. Идийских лазутчиков, пробиравшихся туда под видом купцов или паломников и собиравших для англичан сведения об этой стране. Путешественников-авантюристов и путешественников-ученых, сгоравших от страсти достичь недостижимое и изведать неизведанное. Главной преградой на пути тех, кто стремился в Тибет, были прежде всего его географические положения и климатические условия. Тибет в целом – это высокогорная страна. Основные его города – Лхаса, Шиганзе и Гоянзе, расположены на высоте более 3000 метров, а многие монастыри и поселения находятся на высоте 4000 метров над уровнем моря. Добираясь до столицы Тибета, приходится не раз пересекать перевалы высотой даже более 5000 метров. У людей, не привыкших к разряженному воздуху, высота вызывает головокружение, учащение пульса и дыхания, головную боль и всеобщую слабость. Но не только природа стояла на страже этой загадочной страны. Политика тибетского государства в средние века упорно исповедовала закрытость, особенно по отношению к европейцам, несшим на священную землю скверну. И хотя новые времена сделали мир иным, Тибет долго еще оставался закрытым для европейцев. Официально двери начали открываться сравнительно недавно, когда иностранцы получили возможность, купив разрешение, а иногда и уклонившись от этого, проехать в Лхасу. Еще в древности на торговых караванных путях в Индию и Непал в Тибете вокруг крупных храмов возникли городские поселения. Возникновение Лхасы предание относит к VII веку, когда правитель -Зан Гампо перенес свою столицу из долины реки Ярлунг на место современной Лхасы и на горе Марпори, Красный холм, воздвиг свой дворец как символ единства тибетского государства. До конца VIII века город носил название «Раса» – огороженное место, что указывает на укрепленное поселение, существовавшее еще до правления сронзан Гампу. Для укрепления своей власти правитель Тибета вступил в брак с китайской принцессой Вань Чэнь и непальской царевной. Название Лхаса в переводе с тибетского «Земля богов» город получил благодаря двум статуям Будды Сакьямуни, которые были привезены в Тибет двумя женами Сронзан-Гампо из Китая и Непала. В западной части города возвышается высокая продолговатая скала, на вершине которой построен дворец Потала дворец Второго Кормчева. В течение последних трех веков он служил жилищем Далай-ламы, теократического правителя Тибета. Патала буквально парит над Улхасой. Это 13этажное здание как бы вырастает из самой скалы, составляя с ней единое целое. Белые стены – Бесчисленные окна и плотно прижатые крыши на разных уровнях превращают его в своего рода опознавательный знак, заметный отовсюду. Дворец стоит над городом, над выступом скалы Марпори, в долине реки Кигу. Название «потала» происходит от слова, которое на санскрите означает Гора Будды. В 1645 году владыка Тибета Далай-Лама V приказал возвести дворец на месте бывшей царской резиденции. Когда в 1672 году он умер, строительство дворца не было закончено и окончания Далай-Ламы умалчивали еще более двух лет в ожидании, когда строительство будет завершено. Потала – это целый комплекс дворцовых зданий, построенных из тесаного, а местами из грубого, необработанного камня. Среди белых сооружений возвышается темно-красный дворец, собственно, резиденция Далай-ламы. Здесь много помещений – молельни, залы, в частности, покои последнего, 14-го, Далай-ламы. Они сохраняются в том виде, какой имели в 1959 году, когда Далай-лама покинул Тибет и эмигрировал в Индию. Личные покои Далай-ламы находятся на верхних этажах, потому что он жил изолированно от прочих людей. Но небольшие и уютные комнаты, как будто еще до сих пор хранят тепло своего хозяина. Дворец был построен из земли, камня и дерева при помощи самых элементарных инструментов. Все строительные материалы доставлялись на холм на ослах или на самих людях. К подножию зданий по склону горы зигзагообразно поднимаются три крутые каменные лестницы с массивными ступенчатыми каменными оградами. Лестницы объединяют весь комплекс потала с площадью перед дворцом и самим городом. В комплекс входят более тысячи различных помещений, где укрыты 10 тысяч святынь и 20 тысяч статуй. Многочисленные часовни и святилища поталы заполнены вышитыми по шелку картинами, сосудами для фемиама и другими ритуальными принадлежностями. В главной части здания располагаются правительственные помещения, комнаты монашеской школы и комнаты обслуживающего персонала, состоящего исключительно из монахов. Были здесь также комнаты для медитации, библиотеки, оружейные палаты, зернохранилище, кладовые, карцер и камеры пыток. На плоской крыше Красного дворца возвышаются павильоны с позолоченными крышами, венчающими усыпальницы, расположенные внутри здания. Усыпальницы – это главные святыни дворца. Они украшены золотом, И драгоценными камнями. Самая высокая усыпальница принадлежит 13-му Далай-Ламе, скончавшемуся в 1933 году. Она сделана из кованого золота в форме ступы и достигает высоты 10 метров, высота трехэтажного дома. Усыпальница богато украшена барельефами с изображениями деятелей ломаизма, инкрустацией из драгоценных камней. На ее ступенях стоят великолепные золотые и фарфоровые лампады XVI-XIX веков, усыпанные драгоценными камнями. Стены святилища украшены живописью на сюжеты легенд и преданий а также событий из жизни Далайламы. Например, его поездки в Пекин и встреча с императрицей Ци-Си. Серебряный саркофаг Далайламы стоит на 21 метровой высоте и просто забит драгоценными камнями. Наиболее древняя часть дворцового комплекса Это комната в самой нижней части здания, сложенная из грубого неотесанного камня. В ее центре сохраняется холм, вершина горы Марпори, на которой сооружен чортен в виде груды камней. Рядом находится темная, украшенная скульптурой комната неправильной формы, которая по преданию служила спальней Сронзан Гампо. И царицы Ваньчен.